День 104. Гибель фотоаппарата. Мы идем гулять на Паулисту. Проснулись мы от оглушительных раскатов грома. Казалось, что-то огромное и тяжелое взорвалось прямо над нами. Небо с треском растекало молния, лил дождь. Некоторое время спустя наша кровать стала похожа на плот. Со всех сторон нас обступила водная гладь. Оказалось, что крыша из плексигласа не может служить стопроцентной защитой от тропического ливня. Но самой большой проблемой дождь стал для фотоаппарата, оставленного на лавочке. Для него эта ночь закончилась печально. Мы собрали вещи, перетащили их с крыши в комнату, позавтракали, постирали белье и отправились искать мастерскую по ремонту фотоаппаратов. В мастерской нам сказали, что проще будет приобрести новый. Тогда мы купили карту Сан-Паулу и отправились в сторону Паулисты, самой известной улицы города. Также мы надеялись приобрести там новый фотоаппарат и сим-карту. Почему-то я не написала в дневнике о том, как была расстроена поломкой нашей камеры. Дэн радостно продолжал снимать видео на GoPro, а я чувствовала себя абсолютно ненужной. Вместо того, чтобы спокойно наслаждаться прогулкой по улицам Сан-Пауло, я шла недовольна и бубнила что-то себе под нос. С покупкой карты смысл существования снова вернулся ко мне, ведь теперь я могла говорить, куда нам идти. Паулиста впечатляла. По обеим сторонам выселись небоскребы самых разных форм и цветов. Мы словно оказались в кино. Повсюду росли пальмы, а в парке у деревьев была настолько густая крона, что там даже днем не выключали фонари. Иногда попадался какой-нибудь маленький двухэтажный домик в колониальном стиле, словно из мультфильма «Вверх», и каждый раз нас это удивляло. Зашли в один из магазинов и попытались купить зубную пасту. По факту оказалось, что это клей для зубных протезов. Девушки-продавщицы смотрели на нас с удивлением. В хостел пришли затемно. По дороге у одного из растений увидели огромное насекомое, но решили, что это калибри, так спокойнее. В хостеле мы познакомились с Криштиану. Он и его группа Батукату очень крутые. Они поют и играют, просто хлопая и топая. Ребята собирались на концерт и звали нас с собой, но нам надо было заняться делами, а также выставить мои работы на Fiverr, тот самый сайт, который так широко рекламировал Паулу. В общем, мы остались дома. На следующий день я хотела нарисовать портрет Кайлы, которая работала в нашем хостеле. Она была из Нью-Йорка, но оставила работу в сфере высокой моды и отправилась в путешествие. В Сан-Паулу с ней приключились две беды. Сначала заболел желудок, а потом началась какая-то жуткая аллергия на комаров. Я подумала, что портрет ее хоть как-то порадует. Пока мы создавали профиль на Fiverr и загружали мои работы, стало совсем поздно. Спать мы легли одними из последних. Кстати, на Файвер я вполне успешно проработала вплоть до 2021 года. Даже стала там получать заказы на детские книжки. Как всегда и мечтала.